Великий пробел в исполнении Мы уже говорили о том, что знать и не делать – все равно, что не знать. В этой мысли заключена глубокая истина. Принципы, воплощенные в восьмом навыке, не принесут большой пользы, пока путем постоянного применения на практике и исполнения они не станут частью характера и набора умений, то есть не превратятся в навык. В настоящее время исполнение является одной из самых главных проблем, не получающих должного внимания в большинстве организаций. Одно дело иметь четкую стратегию, но совсем другое – реализовать ее на практике, то есть воплотить свои цели в жизнь. На самом деле большинство руководителей согласились бы скорее иметь стратегию среднего уровня, которая осуществляется великолепно, чем великолепную стратегию, которая реализуется плохо. Тот, кто добивается своих целей, всегда имеет превосходство. Как сказал Луи Герстнер-младший, все великие компании мира ежедневно превосходят своих конкурентов на рынке по своим производственным мощностям, логистике, оборачиваемости запасов, по всему, что они делают. Великие компании редко находятся в особом положении, изолирующем их от постоянной конкурентной борьбы. На исполнение оказывает влияние множество факторов. Однако, как показывают результаты нашего опроса по определению коэффициента эффективности – В организации существует шесть основных движущих сил исполнения – ясность, приверженность, перевод на язык действий, создание возможностей, синергия и подотчетность. Следовательно, сбои в исполнении, как правило, возникают в результате неудач, связанных с одной или несколькими из этих шести движущих сил, назовем их пробелами в исполнении. Ясность – сотрудники не имеют четкого представления о том. В чем заключаются цели или приоритеты их рабочей группы или организации? Приверженность. Сотрудники не связывают себя с этими целями. перевод на язык действий. Сотрудники не знают, что лично им следует делать, чтобы помочь рабочей группе или организации достичь этих целей. Создание возможностей. Сотрудники не имеют в своем распоряжении должность структуры, систем или свободы выполнять свою работу как следует. Синергия. Сотрудники плохо находят между собой общий язык или у них не получается работать сообща. Подотчетность. Сотрудники регулярно не отчитываются друг перед другом. Рассмотрим, как образ мышления, преобладающий в индустриальную эпоху, способствует образованию этих пробелов, а также как модель целого человека эпохи работника интеллектуального труда, воплощающая в себе восьмой навык, способна решить данные проблемы. Ясность. Подход работника индустриальной эпохи заключается в том, чтобы просто объявлять сотрудникам, в чем заключается миссия, видение, ценности и приоритетные цели организации. Как я уже говорил, нередко руководители высшего звена разрабатывают заявление о миссии на специальных семинарах, посвященных обсуждению миссии, а потом возвращаются к своим сотрудникам, чтобы объявить им о стратегических решениях, на основе которых будут приниматься все прочие решения в организации. Со временем подобные заявления о миссии становятся ничем иным, как инструментом связи с общественностью, поскольку к их подготовке не была привлечена основная масса сотрудников организации. Люди по-настоящему не отождествляют свои интересы с интересами организации, тогда как суть модели эпохи работника интеллектуального труда заключается именно в подобном отождествлении. Вспомним, что отождествление отражает личный моральный авторитет который возникает благодаря увлечению человеком, вызывающим восхищение, и не обязательно вследствие вовлеченности в процесс принятия стратегических решений. Приверженность. Суть подхода индустриальной эпохи к достижению приверженности заключается во внушении, постоянном и частом донесении до других нужной информации, разъяснении и раскрытии ее смысла. Внушать, внушать и еще раз внушать. однако согласно исследованиям Лишь каждый пятый работник искренне привержен приоритетным целям своей рабочей группы и организации. Подход восьмого навыка в эпоху работника интеллектуального труда сводится к тому, чтобы дать возможность целому человеку выполнять работу в полном объеме, задействуя его тело, интеллект, сердце и дух. Платите мне нормально, обращайтесь со мной доброжелательно и с уважением, используйте мои умственные способности творчески при выполнении работы, которая приносит ощутимую пользу, И делайте это центричным способом. Исследования показывают, что при применении подхода работника интеллектуального труда люди начинают ставить заработную плату на четвертое место по значимости после доверия, уважения и гордости. Почему? Потому что когда люди получают внутреннее удовлетворение от работы, внешние факторы становятся менее значимыми. Однако если работа внутреннего удовлетворения не приносит, деньги становятся самым главным мотивом. Почему? а потому что за деньги можно купить удовлетворение за пределами работы. Восьмой навык целого человека позволяет раскрыть внутренние мотивы. Пробелы в исполнении, связанные с ясностью и приверженностью, представляют собой основной источник проблем управления временем. На то есть одна простая причина. Решение по любому вопросу зависит не только от миссии и ценностей, но и от того, как люди определяют приоритетные цели. Поэтому если организация недостает ясности и приверженности, она не добьется ничего, кроме непонимания того, что по-настоящему важно. Важность станет определяться срочностью. Важными будут понятные, неотложные ближайшие вещи. Конечный результат – все гадают на кофейной гуще, подстраиваются под направление политических ветров и подчиняются иерархии. Непонимание постепенно охватывает все уровни организации до самого низа и при этом усугубляется. Поэтому пока у людей не появится ясность и приверженность миссии, видению и ценностям организации, сколько бы вы ни обучали их принципам управления временем, это не даст никаких устойчивых результатов и скажется, вероятно, только на личной жизни людей. Чарльз Хэмилл сказал: "Важная задача редко требует решения сегодня или даже на этой неделе. Однако срочная задача заставляет вас действовать немедленно. Кратковременная привлекательность таких задач кажется непреодолимой и важной" и они поглощают нашу энергию. Однако в перспективе их обманчивая значимость меркнет. С чувством утраты мы вспоминаем о жизненно важном деле, которое отложили, и понимаем, что стали рабами тирании срочности. Перевод на язык действий Подход индустриальной эпохи – это должностные инструкции. В эпоху работника интеллектуального труда вы помогаете согласовать работу людей с их голосом, талантами и увлечениями, А содержание работы позволяет людям ясно видеть способы достижения приоритетных целей рабочей группы и организации. Создание возможностей. По многим причинам устранение пробела в исполнении, связанного с созданием возможностей, требует приложения максимальных усилий, поскольку вы должны устранить дисфункциональные, структурные, системные и прочие культурные барьеры. Именно с помощью этих создающих или ограничивающих возможности структуры систем, найма, отбора, обучения и переподготовки кадров, вознаграждения, коммуникации, передачи информации и прочего, многие люди обретают чувство безопасности и предсказуемости в рабочей среде. Без подлинного вовлечения сотрудников в процесс принятия стратегических решений вы не сможете добиться достаточной эмоциональной связи, доверия и внутренней мотивации, чтобы согласовать глубоко укоренившиеся структуры и системы. В индустриальную эпоху люди рассматриваются как расходы, а вещи, например, оборудование и технологии, как инвестиции. Задумайтесь об этом еще раз. Люди – расходы, вещи – инвестиции. Это информационная система, ориентированная на практический результат. Это болезненное кровопускание. С помощью концепции восьмого навыка в эпоху работника интеллектуального труда людей можно привлечь к созданию очень мощной, наглядной, убедительной системы показателей результатов деятельности и возможной производительности, действующей в режиме реального времени и отражающей то, насколько хорошо согласована система и структуры, чтобы создавать возможности для достижения основных целей. Синергия. Индустриальная эпоха предлагает в лучшем случае компромисс, а в худшем – решение в духе «выиграл-проиграл» или «проиграл-выиграл». Синергия эпохи работника интеллектуального труда создает возможности для нахождения третьей альтернативы. Это коммуникация в духе восьмого навыка, направленная на определение голосов сотрудников и приведение их в соответствии с голосом организации для гармоничного совместного звучания голосов различных рабочих групп или отделов. Подотчетность. Мотивация по принципу «кнута и пряника» и оценка результатов деятельности с помощью метода сэндвича, свойственной индустриальной эпохе, заменяются взаимной подотчетностью и открытым обменом информации, сопоставляемой с важнейшими целями, которые понятны каждому. Это аналогично ситуации на стадионе, где на табло высвечивается информация, оповещающая всех присутствующих о том, что происходит на поле.